Вдруг все эти воспоминания окрашивались кровавым цветом. Труп убитого у ее ног, несчастного Костогорова, восставал в ее памяти. А за ним все последующие тяжелые воспоминания. Сцены с мужем, выезд из Петербурга, разлука с единственным сыном ложились на ее душу свинцовой тяжестью. Светлым лучом среди этого рокового беспросветного мрака Являлись те месяцы надежды на новое материнство, увы, надежды, похороненной под деревянным крестом в отдаленной аллее сада, в той самой аллее, где она еще ребенком любила шутя прятаться от старушки-няни. С утра до вечера, а порой и с вечера до утра, бессонными ночами мучилась она этим кошмаром прошлого. Развлекали ее посещения Дарьи Васильевны. Они напоминали ей о все еще милом ей Грице. Но старушка, после того, как княгиня оправилась, стала реже посещать ее. Дарье Васильевне, как мы уже сказали, было тяжело оставаться с глазу на глаз с ее невольной жертвой. Другой отрадой были письма Аннушки. Но и они, как мы знаем, редко приходили в Несвицкое. Жизнь Дарьи Васильевны Потемкиной тоже шла своей обычной колеей. Она вся была поглощена заботами о новом жильце старого дома Володе. Только один раз покой Дарьи Васильевны был нарушен нежданным и нежеланным гостем. Месяца через два после родов княгини к даре Васильевне явился было снова Степан Сидорович, чтобы вручить капитал, которым князь Андрей Павлович Святозаров пожелал обеспечить будущность княгинина сына. Но старушка, хотя и приведенная великий соблазн от внушительного количества пачек с крупными ассигнациями, которые положил перед ней на стол княжеский камердинер, устояла И верное указанием своего сына Григория Александровича прогнала Сидорыча вместе с его бесовскими деньгами. «Сгинь ты с глаз моих долой, уезжай, и чтобы я тебя никогда больше не видала, забирай свои деньги и с Богом, с катертью, дорога!» Сидорыч сперва просто опешил и только успел вымолвить, «Его сиятельство приказали». Старушка напустилась на него еще пуще. «Это тебе, холопу, его сиятельство приказывать может, а не мне. Я столбовая дворянка, муж мой покойный майором был. Сказано, сгинь, пропади, собирай свои ассигнации». Степан, послушный вторично данному приказанию, стал медленно снова укладывать в карманы вынутые им деньги. Дарья Васильевна, надо сознаться, с сожалением смотрела, как они исчезали в объемистых карманах княжеского камердинера. «Скорей, скорей!» – задыхаясь, торопила она его. «А как же насчет?» – заикнулся было Степан. «Насчет чего это еще?» – перебила его Дарья Васильевна. «Насчет княгинина-ребеночка». «Какого там еще княгинина?» Княгиня Олух ты этакий родила мертвенькую девочку. Ее и похоронили в княжеском саду. Там и крестик есть. А ты, прости, Господи, совсем ошалел. Пришел сюда искать княгинина ребеночка. Степан окончательно растерялся. А как же Володенька? Володенька, передразнила его Дарья Васильевна, Володенька, Акулинин сын, что взял? «Аспид, Василиск, проклятый!» Сидорыч молчал. Дарья Васильевна, рассерженная скорее на сына, приказавшего ей отказаться от княжеских денег, чем на Степана, продолжала изливать на него свою злобу. «Ты вот что!» — говорила она, крича хриплым голосом. «Ступай от меня по добру здорову, а не то я сейчас доеду до княгини, а с ней в Петербург прямо к ногам матушки-царицы, и вас с барином душегубцев на чистую воду выведем». Степан, услыхав такие речи, поспешил сделать почти земной поклон и как угорелый выбежал из гостиной Потемкиной, где происходил этот разговор. В тот же день он уехал обратно в Петербург.